«Ценности», — говорит Стив Джонс. Я бы попросил вас несколько минут подумать о собственных ценностях. Конечно, этого времени мало, но можно хотя бы начать. Кто-то все равно затрудняется? Все-таки попытайтесь. Я вижу, что некоторые кивают утвердительно. Хорошо, сейчас вы перечислите свои ценности и поясните, как вы их понимаете. К трудностям этого задания мы еще вернемся позднее. А пока хочу кое-что добавить. После того, как ценности определены, их нужно пояснить на примерах. Почему? Дело в том, что одни и те же ценности каждый понимает по-своему. Мы можем использовать одно и то же понятие, но трактовать его совершенно по-разному. Поэтому поясните свои утверждения. Пока позвольте мне привести некоторые примеры, а потом мы поговорим об отношениях между людьми. Вернемся к Бену Франклина. Он написал по паре фраз о каждой из своих добродетелей. Вот, например, что он пишет об искренности. «Не прибегать к грубому обману», «мыслить честно и справедливо», «говорить сообразно ситуации». Да, этот человек владел словом. Настоящая поэзия. А вот более современный пример. Мне его подарила одна женщина, менеджер по имени Дженин. Мы будем возвращаться к этому примеру, рассматривая другие уровни пирамиды эффективности. Вот две из её ценностей. Работа в команде и творчество. И вот как она их поясняет. Работа в команде. Я работаю вместе с другими людьми и вношу свой вклад, помогающий нашей команде двигаться вперед. Возможно, это несправедливо в отношении каждого ее дня, но именно так Джанин видится ее работа в команде. А теперь творчество. Я осознаю свои уникальные возможности, поскольку могу предлагать новые решения и сама решаю, что я буду делать. Что вы заметили в высказывании Джанин? Они сформулированы в настоящем времени и от первого лица. Это так называемые утвердительные предложения. В чём сила этой грамматической формы? В данный момент вы можете ощущать себя не совсем так, но утвердительные предложения помогают приблизиться к нужному состоянию. В самом деле, если вы напишете нечто подобное, вы сможете сказать себе «Я надеюсь и хочу, чтобы когда-нибудь было так». Высказывание пока не требует усилий но ему придаёт силу сама его утвердительная форма. Ещё один пример. Когда я сам участвовал в подобном семинаре как слушатель, а это было в 1986 году, я тоже какое-то время уделил выяснению своих ценностей. Раньше я никогда этого не делал, ни в школе, ни в колледже, ни на работе. Я посмотрел список ценностей, который я составил, и сказал себе, «Да, это то, что для меня особенно важно — здоровье, работа, семья». Потом я сформулировал понятие «семья» по-другому. Я отличный и любящий муж и отец. Это уже было утверждение. Итак, начнем с обозначения ценностей одним словом, а потом будем их пояснять утвердительными высказываниями. Я тогда написал. Я очень люблю жену и детей. Я отношусь к ним с большим уважением, терпением, добротой и всегда их поддерживаю. Я помогаю ДЭП принимать решения относительно наших финансов, семейных дел и личных целей. Я поощряю ее развиваться физически, умственно и духовно. Я принимаю свои решения, прежде всего думая о жене. Я занимаюсь детьми и несу ответственность за их обучение. За это отвечаю я, а не школа. Это моё дело. Семья служит мне поддержкой. Моя вера в семью меняет наши отношения. Я участвую в делах семьи. Я создаю атмосферу, благодаря которой члены семьи легко могут обратиться ко мне с вопросами, проблемами. Подойти просто поболтать. Я ещё много чего написал. Помнится, я был очень взволнован этим заданием. Я принёс записи домой, рассказал жене, что мы делали на занятии и прочёл ей свою работу. Жена выслушала меня и сказала, «Стоп, стоп, и когда же всё это будет?» Наверное, я чего-то из этого не делал. Что-то я, вероятно, делал очень хорошо, но у меня не было специального намерения. Теперь я знал, каким мне хочется быть, и что мне нужно изменить. Моё представление о семье как ценности стало более развернутым. Я посвятил ему целую страницу. Основной смысл можно было бы передать в нескольких предложениях, но я не хочу ничего сокращать. Иногда я возвращаюсь к своим записям и думаю, что это моя первая попытка уяснить себе собственные ценности. И это важно и для меня, и для моей семьи. Посмотрите. В ваших органайзерах есть специальные страницы, озаглавленные «Миссии и ценности». Здесь мы не будем обсуждать вопрос о миссии, хотя многие, задумавшись об уточнении ценностей, захотят сформулировать всеобъемлющие утверждения, которые они могли бы считать своей личной миссией. Я советую это сделать. Кому-то формулировка миссии поможет объединить все личные ценности, кто-то просто сформулирует еще одно важное для него утверждение. В аудиокниге «Семь навыков высокоэффективных людей» вы найдете примеры, которые помогут вам в работе. В этом курсе много времени уделяется персональной миссии. Он содержит много информации. Его я также хочу вам порекомендовать. Давайте сосредоточимся на уточнении ценностей. Возьмите свои органайзеры, откройте раздел «Ценности миссия» и найдите страницу, озаглавленную «Ценности, как я их понимаю». Прочитайте то, что вы написали. Посмотрите. Не хотите ли вы что-то изменить или добавить? А потом попытайтесь пояснить одним-двумя предложениями, что именно эта ценность для вас означает. На этом мы остановимся. Хотя, может быть, кто-то из вас еще не успел окончить задание. В этом случае я предлагаю вам доделать его сегодня дома самостоятельно. Вернемся к вопросу о сложности задания. Я вижу, что многие утвердительно кивают, соглашаясь, что не так просто назвать свои ценности. А кому трудно письменно их пояснить? Хорошо, немного больше. Почему же это вызывает затруднение? Мне кажется, это трудно, потому что я записала то, что мне хотелось бы улучшить. Я словно признаю, что пока этого не делаю, и мне нужно улучшить ситуацию. Я думаю, что это самое трудное. Возможно, трудно не записать, но признать что-то посредством этой записи. Я как будто беру на себя обязательство. Хорошо. Энни, а что у вас? Я думаю, мне это трудно, потому что я не могу подобрать слов, чтобы выразить то, что я чувствую. Это знание принадлежит мне, и я не знаю, как его можно передать, как быть. Конечно, слова. Чувствуешь, ощущаешь, но как трудно найти нужные слова. Ещё по поводу трудностей и их причин. Джен. Я не хочу ничего упустить. Задаёшь себе вопрос, все ли это ценности, или я забыла большую часть. Хочется ничего не забыть. Это важный момент. Когда мы боимся что-то забыть, мы вспоминаем чересчур много. Понятно, что сегодняшние записи не будут высечены в камни, но это начало работы. Когда вы начинаете работать и пытаетесь сформулировать утвердительное высказывание, то вы замечаете, что кое-что из этого вы уже делаете хорошо, а над чем-то нужно еще напрячься и поработать. Это утверждение дает вам новое видение того, что вы хотели бы улучшить. Или, может быть, вы уже делали это хорошо, но теперь понимаете, что можно подняться на следующий уровень. Это может взволновать вас. Не старайтесь составить исчерпывающий список. Знаете, когда вы вернётесь к материалам нашего занятия через месяц, вы наверняка сможете вспомнить что-то ещё. Это живые, меняющиеся записи. Ваши ценности не будут меняться радикально, но может измениться то, как вы их трактуете и что вы предполагаете сделать для их воплощения в жизнь. Потому что здесь есть еще одна опасность. Вы можете попытаться работать над всем сразу, но для этого нужно было бы жить где-нибудь на горе в полной изоляции от мира. Если же вы живете в обычной реальности, в хаосе повседневных дел, все это просто поможет вам сосредоточиться на действительно важном. Но сделать это не просто. По разным причинам не просто. Возникает вопрос: зачем вообще обращать на это внимание? Зачем эта работа, если с ней так трудно? У меня есть некоторые знания, но я не могу выразить его словами. К тому же я боюсь что-то упустить. Может быть, проще вообще отказаться что-то формулировать? Я берусь утверждать, что если мы не проясним свои ценности, мы проживём бессмысленную жизнь. Она будет менее целесообразной и менее сосредоточенной. Пояснение ценностей помогает нам увидеть их как единое целое, выразить какие-то свои чувства словами, уточнить своё видение.